«Рекс. Стаут. Только через мой труп. Часть одиннадцатая. Ну что ж, — подумал я, — теперь понятно, от кого наш зайчик унаследовал зуд к взяткадательству. Я ухмыльнулся и посмотрел на Вульфа. Уголок его рта чуть искривился». Это означало, что Вульф ведет мучительную борьбу с самим собой. Бесчетное число раз ему приходилось оказываться в подобном положении, и степень его мук всегда была соразмерна к количеству нулей в предлагаемой сумме. После мучительного раздумья Вульф отважно выдохнул. «Быть может, чуть громче, чем диктовалось ситуацией?» «Нет».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 Значит, вы на отрез отказываетесь признаться, кого представляете. Кроме мисс Тормик, у меня сейчас нет ни одного клиента. И вы отказываетесь сотрудничать с нами? Вульф помотал головой без особого рвения, но твердо. Джон Баррет встал. Вида, он старался не показывать, но чувствовалось, насколько он раздосадован.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 Не считает ли он, что Кремер уже в волю налюбовался на орхидеи? Вульф велел, чтобы я позвонил наверх Хорстману и попросил его спустить Кремера на лифте, что я и сделал. А потом заглянул в гостиную, чтобы позвать Зорку. Оба шпика тут же двинулись за ней, но я предложил им задержаться, пояснив, что я веду Зорку к инспектору Кремеру. Мы поможем тебе, приятель, хором заявили они, словно сиамские близнецы. При виде нашего квартета гульбой ввалившегося в кабинет, Вольф нахмурился, а минуту спустя настало уже полдюжины. Кремер и еще четверо дюжих молодцов против одной модельерши. Один из сыщиков извлек из кармана блокнот, а я расположился за своим столом с записной книжкой наготове. Вульф откинулся на спинку кресла, сцепив руки в самой высшей точке своего необъятного пищеприемника и глядя на Зорку из-под прикрытых век. Кремер тоже хмуро разглядывал ее. «Я вспомнил, как звали девицу из Библии, которую напоминала мне Зорка. Далила. Правда, сейчас выглядела она неважно. Растрепанная, с припухшими глазами» испуганная и задерганная во всяком случае безусловно не беззаботная я с удовлетворением убедился что она удосужилась поменять красную хламиду на приличное шерстяное платье да еще в придачу нацепить чулки и туфли впрочем первым делом вульф все равно пристал к этой одежде не мог зануда простить как ловко его провели с пожарной лестницей.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 «Мы ведь это докажем! И не только это! После того, как вы вышли из отеля, за вами все время следили!» «Ой, неправду вы говорите. Зорка закусила нижнюю губу, потом продолжила. «Во-первых, если вы знать, где я была, вы бы не ждать так долго, чтобы схватить меня и привести сюда, и я вовсе не выходить из этого отеля...»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 «Какой смысл припирать ее к стенке, если у вас не хватает доказательств?» «А у вас хватает?» — скинулся инспектор. «Не знаю. Как раз собираюсь это выяснить». Кремер достал сигару и воткнул ее в рот. «Валяйте!» Вульф прокашлялся и пристально посмотрел на Зорку. «Мадам Зорка!»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 «Перестаньте ломаться!» — резко приказал Вульф. «Не называйте точного места, если боитесь. Пусть ни деревню, ни город, но страну-то назвать можете? Германия, Россия, Италия, Югославия». «Хорошо. Сколько можно? Югославия». «Понятно. Хорватия». «Сербия? Черногория?» «Я сказала, Югославия». «Очень хорошо», — Вульф пожал плечами. «Когда вы бежали оттуда?» «Около один год назад». «И прибыли прямо в Америку, в Нью-Йорк?» «Сперва в Париж. Немного время Париж, потом Нью-Йорк».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 — Довольно существенных капиталовложений. Зорка почти развеселилась. — Я так и знать, что вы захотеть спросить. Друг был очень добрый ко мне. — Вашего друга зовут Дональд Барретт? С минуту Зорка молчала, не сводя глаз с Вульфа. Потом ответила. — Да, это глупо. Чего я стесняться? — Тем более, что это знать несколько человеки, а вам можно спросить они и узнать. Да, добрый друг, кто дать мне деньги, — это мистер Барретт. Он, как вы выражаться, теневой компаньон. — Значит, он ваш заимодавец уточнил Вульф. — Зайцедавец? — недоуменно переспросила Зорка. — Человек, который дал вам взаймы терпеливо объяснил вульф а вы стала быть его должница а должница зорка нахмурилась ах да а должница да я очень должна ему вульф кивнул я сочувствую вам мадам сам я терпеть не могу ходить в должниках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 «Должен быть готов к подобному вниманию со стороны полиции. Еще скажите спасибо, что вы сейчас не у нас в управлении. Не то уже давно названивали бы своему добряку-дружку, чтобы он внес за вас залог. Кстати, именно туда мы сейчас и двинемся, когда закончим разговор». Кремер повернулся к Вульфу. «Не дома». «Ни на работе нет ни единого предмета, ни одной мелочи, которая бы уходила в ее прошлое больше, чем на один год. Вот почему я вам сказал, что с ней не все в порядке». «Вы нашли ее паспорт?» «Нет. И это тоже странно». «Где ваш паспорт, мадам?» Зурка подняла глаза на Вульфа и дважды провела языком по губам. «Я в эта страна легально». «Значит, у вас есть паспорт. Где он?» Впервые в ее глазах появилось загнанное выражение. «Я объяснить официальное лицо». «А что, я кажусь вам неофициальным?» — мрачно спросил Кремер. Зорко всплеснула руками. «Я потерять он».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 «Скажи, что у меня здесь мадам Зорко и мистер Кремер». «Я уже сказал, сэр. Он настаивает на том, что должен поговорить с вами». «Пусть войдет». Кремер проскрипел. «Значит, Дональд Баррет велел вам дать стрикача. «Одну минуту. Похоже, к нам подоспело подкрепление».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 Но потом решил, что могут быть неприятности, поэтому захватил копию. Сул отступил на шаг, потому что зорка внезапно вскочила и набросилась на него, вереща не своим голосом. «Как вы посметь? Вы не имеете...» Один из шпиков повис у нее на локте, а Кремр снова проскрипел «Сядьте на место!» «Но он, если он...»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 «Глядя на Кремера и сыщиков, продолжай, не обращай на них внимания. Если они и узнают секрет твоего успеха, в следующий раз придумаешь что-нибудь другое». «Спасибо, сэр. Словом, я заглянул на минутку заручиться знакомством и постараться, чтобы служанка меня запомнила в лицо».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 Если же вы по-прежнему считаете, что я поступил неподобающим образом, то я хочу в качестве подхалимажа поздравить вас. Ваши ребята проделали изумительную работу. Все осталось точь-в-точь -в, -точь в таком же виде, как и прежде, как будто никто ни к чему не прикасался, а ведь они буквально прочесали каждый дюйм. Именно поэтому я и не стал искать в очевидных местах,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 Потом я позвонил из автомата ее матери в штат Йова, чтобы проверить, как вы позвонили моей матери, выпалила зорка. Да, мадам, позвонил. С ней все в порядке, не волнуйтесь. Выяснив из вашего свидетельства о рождении, что вас зовут Пенси Жоп, и прочитав письмо... Что ты сказал? Как ее зовут? Пенси Жоп, сэр. Сол выудил из кармана бумажку. «Пенси, жоп. Ее отца зовут Уильям, жоп. Он держит продуктовую лавку. Пенси родилась 9 апреля 1900. Дай мне бумажку». Сол отдал листок Вульфу. Вульф пробежал его глазами, потом перевел взгляд на женщину и промычал. Именно промычал. — К чему? — Что к чему? — в тон ему огрызнулась лжезорка. — Весь этот идиотский вздор, дурацкая комедия. Она одарила его таким взглядом, словно мечтала всадить в него нож. — А какая участь, по-вашему, ожидала бы Кутюрье с Пятой Авеню, если бы вдруг выяснилось, что ее подлинное имя — Пенси Жоп? Она от негодования сорвалась на виск. — Что бы, по-вашему, случилось? Вульф вне себя от злости погрозил ей пальцем. — Отвечайте! Вас и в самом деле зовут Пенси Жоп? — Да. — И вы родились в Оттумве, штат Айова? — Да. — Когда вы оттуда уехали? — Я ездила в Денвер.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 «Если бы я не позвонила, ничего бы сейчас не...» Она в отчаянии заломила руки. «Как бы это... Можно ли сейчас...» Ее подбородок предательски задрожал. «Мисс Жоп, рявкнул Вульф. «Не смейте! Арчи, убери ее отсюда! Выставь ее прочь!» «С прифелики удовольствии, мистер Вульф!» — бодро откликнулся я.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 а в управлении ее поджидал лейтенант Роуклиф, которому предварительно позвонили. «И все-таки она может оказаться подсадной уткой», сказал Кремер. «Мы тоже наводили справки среди ее коллег и знакомых. Кто говорил, что она турчанка, кто называл ее венгеркой, еврейкой российского происхождения или даже наполовину японкой». «Думаю, нам не помешает перепроверить как следует!» Вульф потряс головой. «Оттумва! Штат Йова! Вульф скривился. «Да, пожалуй, вы правы!» — признал инспектор. «Однако это означает, что вы тоже шли по ложному следу?» «Нет!» — Вульф покачал головой. «Просто теперь...»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 Соус для салата готовят не на кухне. Его смешивают прямо на столе и употребляют, не сходя с места. На пусть так, неважно. Зачем бы вы не отправились на кухню, я пойду с вами. Теперь уже совсем очевидно, что вам известно, где собака зарыта, а мне нет. Возьмем даже тот факт, что Дональд Барретт посоветовал зоркий жоп спрятаться, чтобы мы до нее не добрались. Я бы успел состариться, прежде чем сумел выжать из него сведения о ее местонахождении. При том, что комиссар полиции и окружной прокурор дружно решили поиграть в молчанку. Разве я не прав? Вы же даже не стали тратить время на Дональда. Его папаша Джон Баррет самолично соизволил прийти к вам прямо сюда в контору. Кому-нибудь такое сказать не поверят. Вульф посмотрел на меня. Арчи, выясни у Теодора, неужто он не понял, что когда я посылаю гостя в оранжерею, «Тот должен любоваться орхидеями, а не...» «Не стоит!» — хмыкнул Кремер. «Я не спускался и не подсматривал. Роуклиф сказал мне по телефону, что получил донесение о том, что Джон Баррет вошел к вам в дом в два часа 55 минут». «Вы установили слежку за мистером Барретом? «Нет». «Понятно».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 Ее хвост позвонил в управление. Фред заглянул в блокнот. Утром они проследили ее до Милтоновского заведения. Оттуда она вышла в 10.53 и вернулась в дом 404 по Восточной 34-й улице. Черт побери! Кто-нибудь с ней был? Нет, она приехала одна. Пробыла наверху всего 10 минут. В пятнадцать спустилась.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 А Кремер, мерзавец, уверяет, что ничего примечательного не узнал. Вульф сейчас должен увести его в оранжерею. Когда услышишь, что лифт поднимается, спускайся в кабинет и оставайся там. Отвечай на все звонки. Если кто-нибудь пожалует, извести Вульфа по внутреннему телефону. Изложи в письменном виде все, что рассказал мне. Добавь, что я поехал в Мейдстоун-билдинг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 И покатил вперед. Далеко ехать мне не пришлось. Свернув за угол, я оставил позади пару кварталов до 10-й авеню, остановился у тротуара, выключил зажигание, выбрался из машины и поймал первое же проезжавшее мимо такси. Выждав с минуту, не покажется ли с 35-й улицы машина Кремера или такси, и убедившись, что мое приглашение не возымело действия, Я велел таксисту вести меня на перекресток 42-й улицы и лексингтона Авеню. Когда я вошел в отделанный мрамором вестибюль 50-этажного Building, билдинг мне стало не по себе. Ведь приехал я сюда только потому, что получил жесткий наказ от Вульфа. В случае, если Фред разнюхает хоть какие-то новости о Карли Лофхен, я должен немедленно спешить к ней». Вот я и поспешил. А не по себе мне стало, потому что я очутился в громадном лабиринте вестибюлищ с четырьмя лифтами, бесчисленными коридорами и лестницами и почти наверняка дополнительными выходами из цокольного этажа. Так что можно было побиться об заклад, что жертва уже давно улизнула. Если же и нет, то шансов ее отыскать было примерно столько же, как найти иголку в стоге сена.